Были в пьесе и трогательные слова. Поэзия человека, мало причастного к литературе. Однако любители произносили их с такой подчеркнутой бытовой интонацией, что пафос становился юмористикой. За кулисами томила сваля. Кажется, не смогу раскрыть рот, ведь в зале Сережа. Зачем я согласилась? Он меня запрезирает. Когда она вышла, Сергей забыл все несуразности пьесы. Она говорила с такой душевной приподнятостью, с таким волнением, что зал замер. Голос менял значение слов. Ее допрашивал толстый немец, и она отвечала, кто я, не знаю, как меня зовут, девушка из старицы. Вы спрашиваете, кто меня надоумил взорвать железнодорожный мост? Я говорила с черемухой и жимлостью. Я была на кладбище, там могила моей матери. Я слышала, как утром, пылевая птица, кричала у моего окна. Меня разбудил первый летний дождь. Он стучал о крышу. И вот я встала и пошла. Вы можете меня убить. Это просто. Это легче, чем взорвать мост. Но завтра придет другая, и она вам скажет, «Я девушка из старицы». Она стояла на сцене, гневная и нежная, Зал иступленно аплодировал. Режиссер говорил, нужно ее переманить к нам. А Сергей ничего не слышал. Он еще жил в мире чистого голоса. Птица, жимолость. я пошла. Ночью он сказал Вале. Валя, мама права. Ты должна ехать в Москву. Ты скажешь, что я пристрастен, но ты видела, как ты подействовала на всех. Почему не хочешь? Я боюсь, что тогда я покажусь тебе далекой. Он взял ее руки, долго целовал их. Валя, мы с тобой встретились дважды, когда я приехал и сегодня, когда ты вышла на сцену. Ты ничего не понимаешь. Знаешь, я буду говорить глупости, как в той пьесе. Не сердись. После того, как меня ранили, я лежал в санбате. Было очень много звезд. Мне вдруг показалось, что я могу поймать одну в кулак, как светлячка. Разве ты знаешь, что далекое и что близкое? Ты сама мне говорила до войны, что можно повернуть бинокль. Скажи мне те стихи, которые ты написала. Я не помню. Любовь моя так страшно разрослась что мне не охватить и половины. Сереженька, не охватить. Глава 12 Отряд ДД получил оружие еще в середине июля. Густав тогда рассказал... «Спустили на парашюте английского майора. Он сразу мне выложил, что у союзников в Нормандии заминка, и они пересмотрели свое отношение к партизанам. Возлагают на нас надежды». Я ему прямо сказал, «Надежды нас не устраивают, необходимо оружие». Он говорит, «Не знаю, как в других местах, а здесь мы решили вооружить не только АС, но и ФТП, и действительно получили». Нет худа без добра. Они топчутся, зато мы можем двинуться. За месяц сделали много. Освободили от немцев всю округу. Немцы держат только Лимож, забаррикадировали улицы, укрепили здания. Гарнизон у них хороший, много эсэсовцев. Гюстав сказал: "Пора взять Лимож, не ждать же союзников". Майор ДД Выстроил отряд. Вот Шарль, седоусый крестьянин, который любит рассказывать, как во время испанской войны он написал Блюму Я был 16 лет социалистом, и мне стыдно, когда я читаю о судьбе Мадрида. Вот девятнадцатилетний коммунист Живе, веселый парижский, рабочий. Он застрелил в бреве немецкого офицера. Вот горняк Андре. В 43-м он достал динамит из шахт. Вот барселонский шофер Манолу, изучивший сначала все концлагеря Франции, а потом все ее маки. Вот Чех, Пьер, Шарло, Медведь, Мадо. В отряде 600 человек. Они проходят мимо деревень, крестьяне их приветствуют. «Это маки!» И Шарль отвечает «Смоки! Кончено! Мы идем на Лимож. По другим дорогам подходят к городу другие отряды. Фернанда, Бернара, Жоржа. Лимож окружен. Немцы пытаются прорваться к северу. Бои идут на Парижском шоссе. В Лиможе застряли эсэсовцы из дивизии «Адольф Гитлер». Одного Маноло поймал, нашел на нем фото. Русская изба, снег, полураздетая девушка плачет. «Ты снимал?» — спросил Маноло. Эсэсовец кивнул головой. Маноло отнес фотографию медведю, Воронов поглядел и нахмурился. Маноло сказал, «Ты не огорчайся, он свое получил». У Шарля жила в Орадуре сестра. Ее немцы сожгли вместе с детьми, и Шарль говорит, «Может быть, американцы не знают, с кем они воюют?» «Я знаю. Кольцо вокруг города сжимается. Последняя вылазка отбита возле Экса. Завтра будем штурмовать», — говорят партизаны, узнав, что ДД вызвали в штаб. Д.Д. считался одним из лучших партизанских командиров. Это был коренастый человек, лет сорока, с живыми, острыми глазами и с выпеченной нижней губой, которая придавала его лицу выражение возмущения. До войны он никогда не думал о войне. Сидел над ученическими тетрадками и с гордостью говорил, что его школа самая передовая в департаменте. Эта школа была недалеко от Лимужа, но он редко о ней вспоминал. Голова была занята немецкими эшелонами, толом, автоматами. Д.Д. думал, что Гюстав его вызвал на оперативное совещание, но Гюстав сказал, «Поедешь с другими, как парламентер. Генерал Глейницер хочет обсудить условия капитуляции». «Какие условия?» Пусть поднимают руки, и точка. Гюстав объяснил, что положение сложное. У немцев артиллерия. Представитель союзного командования, все тот же английский майор, тоже поедет с парламентерами. Боши не хотят сдаться нам. Требуют, чтобы с ними разговаривали союзники. Пожалуйста, мы им выставим этого майора. Больше они ничего не получат. Пусть сдаются, и все тут. «Разговаривать будет майор. Но ты присматривай, чтобы он не увлекся. Решит вдруг, что заседает на мирной конференции. Они это любят. Поехали в город».